Но вместе с тем в происшедшем была значительная доля и моей вины. Я знал генерала Улагая, знал и положительные, и отрицательные свойства его. Назначив ему начальником штаба неизвестного мне генерала Драценко, я должен был сам вникнуть в подробности разработки и подготовки операции. Я поручил это генералу Шатилову, который сам, будучи очень занят, уделил этому недостаточно времени». Я жестоко винил себя, не находя себе оправдания. Единственное, что дал нам десант, это значительное пополнение десантного отряда людьми и лошадьми. Число присоединившихся казаков исчислялось десятью тысячами. Это не только покрывало тяжелые потери последних дней на северном фронте, но и давало значительный излишек. Я решил сформировать вторую Кубанскую дивизию, пополнив иногородними сводную дивизию генерала Казановича и передав казаков в первую кубанскую дивизию генерала Бабиева. Сводную дивизию, переименованную в седьмую и шестую дивизию, свести в третий корпус. Во главе последнего должен был стать генерал Скалон, бывший начальник 33-й пехотной дивизии, прибывший в составе отряда генерала Бредова. Второй и третий корпуса и терско астраханская бригада должны были составлять вторую армию. Первый и Донской корпуса Первую армию. Первая и вторая кавалерийские дивизии отдельный конный корпус. Вопрос о назначении командующего Второй армией весьма меня беспокоил. Единственным подходящим кандидатом мог бы быть генерал Абрамов, однако его трудно было заменить. К тому же сам генерал Абрамов просил оставить его во главе своих донцов. После долгих колебаний. Я остановился на генерале Драценко, которого горячо рекомендовал генерал Шатилов. По возвращении своем из поездки к генералу Улагаю, он докладывал мне, что одной из причин кубанской неудачи было нежелание генерала Улагая руководствоваться указаниями генерала Драценко. Дальнейшее показало, что выбор генерала Драценко был крупной ошибкой. На должность начальника штаба генерала Драценко наметил генерала Масловского, бывшего начальника штаба, главноначальствующего Северным Кавказом, генерала Ляхова. Генерал Масловский был усердный работник, весьма исполнительный, но назначению его на ответственную должность начальника штаба армии я мало сочувствовал. Однако согласился, взяв за правило не вмешиваться в выбор моими сотрудниками своих ближайших помощников. Разгром красных войск поляками обозначился в полной мере. Количество пленных, захваченных поляками, превосходило 100 тысяч. Немного меньше было интернировано в Германии. Вместе с тем все более выяснялась возможность заключения Польши и Советской России мира. Стала известна декларация Польши, определенно заявлявшая, что Польша искренне желает мира. Намечался и пункт переговоров Рига. Оставив генерала Шатилова в Керчи, Я в ночь на 20-е выехал в Севастополь. Немедленно по приезде я принял ряд мер, чтобы сгладить впечатление от последней неудачи нашей на Кубани. По моему поручению Струва телеграфировал Маклакову и генералу Миллеру. Прошу вас и генерала Миллера объяснить французскому правительству и командованию. За последнее время большевики, учитывая стратегическое и моральное значение Южного фронта, перебросили значительные силы в Крым и на Кубань, двинутые с границ Прибалтики, из Сибири, Азербайджана, Персии и других мест. Так, в середине августа нового стиля против генерала Врангеля было сосредоточено 77 стрелковых и 15 кавалерийских бригад, из коих 15 стрелковых и 5 кавалерийских на Кубани. Встретив значительное сопротивление со стороны большевиков на Кубани, Наши части могли действовать лишь медленно, имея перед собой во много раз превосходившие их силы противника. Продолжать операцию на Кубани можно было при этих условиях, только оставив Северную Таврию и отойдя на перекоп. Это и входило в первоначальные намерения главнокомандующего. Но за последнее время общая обстановка коренным образом изменилась. У поляков обнаружились неожиданные и крупные успехи, и в связи с этим польские операции должны получить развитие в южном направлении. На Украине усиливается повстанческое движение. В то же время везде все больше назревает сознание, что большевизм с его разрушительной мировой пропагандой, с его захватными стремлениями, есть мировая опасность.